Глава 18. Кое-что о нем. Если мужчина сейф, открыть поможет только кот или взломщик. До самого конца занятий я гоню глупые, ревнивые мысли. Запрещаю себе вспоминать картинку с брюнеткой и блондином на диване Шаталова. О нашей близости тоже не думаю. Задача на самом деле со звездочкой. За эту ночь я узнала о себе столько, сколько не узнала бы Свите и за несколько лет сексуальных экспериментов. Но когда вижу на парковке следователя, мозг сам становится на место. «Привет, красотка!» — улыбается мне Глебов. «Марк сказал доставить тебя к нему домой». «Здравствуйте. И часто вы подрабатываете у него таксистом?» Сегодняшний Глебов и близко не похож на свою прежнюю версию. Во время ареста Рогова он походил скорее на машину по добыче информации, лишенную всякого сочувствия и вообще всех эмоций. Вероятно, я должна обрадоваться, что сейчас он другой. Однако жизнь с отчимом успела научить жестокой правде, что люди не меняются. «Только когда дело касается таких красивых девушек?» Льстит Глебов так же фальшиво, как и улыбается. «Тогда, наверное, целыми днями катаете». Я не спрашиваю, можно ли садиться. Пока он не открыл дверцу возле водителя, сама ныряю на заднее сиденье и, как щит, устраиваю у себя на коленях рюкзак. Шаталов, небось, умер бы со смеху, увидев, как я защищаюсь от другого мужчины. Совсем не его чокнутый смелый эльф. «А вы уже неплохо узнали друг друга», — хмыкает Глебов и, нехотя, словно я испортила все планы, садится за руль. «Но ну, вы ведь сами доверили ему мою защиту». «Доверил». Глебов запускает двигатель и, вместо того, чтобы смотреть на дорогу, пялится на меня в зеркало заднего вида. Хочешь не хочешь, а поверишь в теорию, что после секса с альфа-самцом другие мужчины тоже начинают заглядываться активнее. еще вы дали добро использовать меня, как ему захочется». Я не нарываюсь. Даже мысли нет злить этого человека. Проблемы с полицией — последнее, чего мне не хватает. Но внезапно вспоминаю, как удивлялась утром своей неосведомленности о Шаталове, и решаю кое-что проверить. «Девочка, за все на свете нужно платить, а жизнь стоит того, чтобы потерпеть некоторые неудобства». Добродушного улыбчивого следователя как и не было. Передо мной снова тот самый человек, который допрашивал в ресторане, а потом уговаривал Шаталова взять до суда под опеку. «А не слишком ли высокая цена?» На жертву домашнего насилия ты тоже не тянешь. Так до суда еще сколько времени? Две недели? Три? Просто не зли, Марка, и все будет нормально. Сохранит тебя и доставит куда надо. От этой игры вслепую у меня уже нервы звенят. Каждый вопрос как шаг по минному полю. К сожалению, сворачивать поздно. А если не сохранит? Да боли сжимаю пальцы. Ситуация, пан или пропал? Купится Глебов или нет? «Шаталов не сохранит!» С водительского сидения раздается смех. «Я и в подметке не гожусь с тем женщинам, с которыми он спит. Подставляться ради секса? Марк не похож на сумасшедшего!» «По этому поводу можешь быть спокойна. Он рискует шкурой не ради твоей круглой задницы. У него совсем другая мотивация». «Не верю!» Изо всех сил изображаю обиженную дуру с уровнем интеллекта ниже плинтуса. Для правдоподобности даже губы надуваю была бы грудь еще бы и ее выпитила для окончательного разжижения мозга но глебову хватает и такой скромной постановки именно марк начал копать подрогово со вздохом произносит следователь не я а он развратил это осиное гнездо и организовал подставу у вас был на него компромат я подслушала разговор возле ресторана у вас там походу целый зрительный зал был глебов вновь взыркает в зеркало заднего вида Шаталов как чуял. «Так для чего ему нужен был Рогов?» «Мне с трудом удается сохранять образ дуры. Так и хочется добраться до этого любителя таинственности и поскорее вытрясти всю правду». Из-за Рогова умер отец Марка. Они были конкурентами. Только старший Шаталов играл по правилам, а Рогов — по правилам из девяностых. Как итог, два инсульта. Год овощем в клинике, а потом инфаркт. Поэтому Марк так хорошо разбирается в медицине, — говорю я себе под нос. Лишь в конце фразы понимаю, что произнесла это достаточно громко. Он почти каждый день к отцу ездил, мать не выдержала, через полгода сдалась и умотала во Францию, а Марк до последнего дня был рядом. Ясно. Это не моя история. Мой отец умер иначе. И все равно слезы наворачиваются на глаза, стоит представить Марка в больнице. Так что не волнуйся. Шаталов в костюме ляжет, но сохранит тебя до суда в целости и сохранности. Словно добрый друг Глебов подмигивает мне, улыбается левым уголком губ. Ты ему нужна не ради удовольствий. Ставки намного выше.